Глава 30. Слабый тигр. Эпиграф. Очень давно Майк вместе с Цоем хором завидовали Марку Болуну. Какая прекрасная рок-н-рольная смерть. Музыкант должен погибнуть молодым и лучше всего на сцене. Глупые мальчишки. Они забыли, что люди, связавшие свою жизнь со словом, должны с этим словом обращаться очень осторожно. Слишком часто поэты пророчат себе беду или знают судьбу. Наташа Науменко В конце 1990 года Илью Куликова снова арестовали, причем на этот раз он попался на краже мяса с комбината. Басец зоопарка вписался в эту авантюру от полной безысходности. У него рос маленький сын Родион, а полки продуктовых магазинов в тот год были угрожающе пусты. В итоге неловкого воришку взяли с поличным, прямо на месте преступления. при переброске сумки с мясом через заводской забор. По сей день никто так и не понял, что это было – классическая подстава или неудачное стечение обстоятельств. Майк отреагировал на произошедшее с мрачной иронией. Мол, в моей группе никогда не будут играть расхитители социалистической собственности. В итоге зоопарк, едва успевший дать осенью несколько концертов, в очередной раз развалился. В последнее время популярность зоопарка падает, писал Саша Старцев в энциклопедии «Рок-музыка в СССР». Вызвано это в первую очередь отсутствием новых записей, последний альбом в 1984 а также тем, что новый материал уступает песням начала 80-х годов. И были в этом наблюдении редактора «Рокси» некая сермяжная правда и мистическая закономерность. Целых 10 лет Михаил Науменко склеивал из осколков разбитую чашку, искренне пытаясь выдать ее за новую. а в итоге основательно растратил здоровье, подхватил вирус лени и потерял интерес к занятиям музыкой. Возможно, в немалой степени на него подействовал пресловутый дух времени, начиная от атаки поп-музыки на дворцы спорта, мира, «Ласковый май», «Женя Белоусов» и заканчивая общей нестабильностью в стране. «Когда мы работали полуподпольно, были полные стадионы», заявил Майк в одном из интервью. А теперь наступило некоторая... Пресыщение. Вроде все можно, и дышать стало легче, но интерес несколько упал. И эту пессимистическую тенденцию не заметить было невозможно. Про изменение настроения у Майка и ухудшение его самочувствия существуют различные мнения. Кто-то из друзей видел причину в том, что немногим ранее Науменко крайне неудачно упал с велосипеда. Не без последствий, разумеется. Гоша Шапошников вспоминает, как его приятель Вова Синий, братья по разуму, Сдуру угостил Майка Папироской с наполнителем. В тот момент Науменко безмятежно раскачивался, сидя в кресле. Но после затяжки его повело. Он упал на спину, сильно ударившись затылком об пол. По одной из версий, именно с этого случая и начались все проблемы со здоровьем. Панкер трактует ход событий тех лет по-своему. Майк был немножко пахуистом. Помню, как он со смехом рассказывал, что с утра пошел чистить зубы и вдруг раз... лежит на полу, падая, ударился лицом о раковину и разбил себе губы. А потом у него начала отниматься рука, и я понимаю, что это был микроинсульт, что он тогда с бодуна встал и пошел зубы чистить. Как бы там ни было, правая рука у Науменко функционировала теперь весьма условно. Он еще мог не без усилий держать сигарету, но брать аккорды на гитаре ему уже было сложно. В беседах со мной Сергей Рыженков вспоминал, что на фестивале в Череповце он обратил внимание на странные пятна на руках у Майка, похожие на синяки. На встревоженный вопрос боевого друга Науменко внезапно огрызнулся. Да так, фигня какая-то. Что-то там с сосудами. И тактичный Рыженко моментально прекратил задавать вопросы, сохранив внутри тяжелое ощущение грядущей беды. Вот что рассказывает об этом периоде Андрей Виллиусов. Майк не особенно переживал по поводу своего здоровья. Он принимал все как есть, и поэтому шел строго по наклонной. У меня есть его фотографии с перерывом в год, фестивальные снимки 87 седьмого и 88 восьмого годов. За это время он сильно располнел, и дальше процесс только развивался. Более или менее прилично он выглядел в 90-м, во время концерта памяти Цоя. Тогда Майк был пределе, даже в киносъемках участвовал. А в 91-м снова опух. Вдобавок ко всему, у Науменко стремительно начали портиться отношения в семье. Первым на это обратил внимание прорицательный Андрей Тропилло. Дело было зимой 91-го, на дне рождения у Сева Гакеля. Он тогда подрабатывал сторожем и охранял большую квартиру-офис. По ночам она пустовала. Сева позвал много гостей. Всюду на газетках лежали бутерброды с докторской колбасой, таяли портвейн и водка. Люди буйно веселились. Майк же быстро засобирался домой, но Наташка вдруг заупрямилась. Мне запомнилась такая сцена. На полу сидят гости, кто-то играет на гитаре. Майк говорит Наташе, «Пойдем?», а она ему кричит, «Я не хочу, давай останемся, у меня в бокале еще». Науменко ее подводит к двери, а она вцепилась в косяк пальцами и чуть не плачет. Он отрывал ее пальцы от косяка по одному, а она хваталась обратно, и Майк ее выволакивал. В этот момент мне стало понятно, что между ними что-то разладилось. Несложно догадаться, что за десять лет Майк дал Наташе достаточно поводов, чтобы озвереть от такого рок-н-ролльного образа жизни. Долгое время она проявляла поистине ангельское терпение и во времена безденежья и ментовского прессинга, и позже, в период звездных гастролей и затянувшегося алкогольного кризиса. От одних только бесчисленных гостей можно было сотню раз сойти с ума. Однажды друзья предложили Майку улучшить жилищные условия, рассказывал Александр Лепницкий. Тогда бы он и семью сохранил. Потому что как может женщина, мать его ребенка, уважать мужа, которому дают возможность вырваться из протухшей коммуналки, а он отказывает? Люди предлагали деньги, предлагали рассчитаться, когда сможет. Но Майк и слышать ничего не хотел. И Наташа поняла, что все это без мазы, что она всю жизнь на коммуналку убьет. наблюдая за деградацией спивающегося и некогда любимого человека. Но сама при этом была как шелковая и замечательно к Майку относилась. Так же, как и к его друзьям, а мало кто из женщин мог вытерпеть всю эту пьянь рок н рольную В конце концов, Наташа не выдержала и поставила мужа перед свершившимся фактом. Она все решила. Точка. Она вместе с Женькой уезжает в Москву. Там ее ждет другая жизнь. Точка. «Конечно, Майк не ангел, и наша семейная жизнь – некрасивая идилия, признавалась Наташа впоследствии. Но плохого в ней было гораздо меньше, и забывается оно, к счастью, быстрее. Майк не сразу и не до конца осознал, что в его семье произошло. Представить свою в меру безалаберную жизнь без такого надежного тыла, как Наташа, он, естественно, не мог, даже в самых безумных мыслях. В начале 1991 года Михаил и Наталья решили пойти в гости к Галине Флорентьевне. Придя в квартиру на Варшавской, Майк сразу отправился в душ. А Наташа осталась со свекровью один на один и все ей откровенно рассказала. В это время 36-летний сын эпизодически орал из ванной в открытую форточку. «Мама, ты не думай, она хорошая, у нас все по-честному». Галина Флорентьевна все больше молчала. В глазах у нее застыли слезы. Домой бывшие супруги возвращались молча. «Честно скажу, что я абсолютно не готов оценивать их поведение», сказал Гребенщиков в интервью для книги. «Ну, конечно, Наташа с Майком было очень тяжело. Ему и в голову не приходило, что она требует какой-то там заботы и внимания». В середине марта 1991 года в городе торжественно отмечали десятилетие Ленинградского рок-клуба. Юбилейное действо продолжалось без малого неделю. В рамках праздника выступили практически все группы Ленинграда, кроме зоопарка. По фестивальному сценарию зоопарк должен был подвести черту под серией концертов в Доме самодеятельного творчества на улице Рубинштейна, писал критик Владимир Александров в газете Рок-ФАЗ. Увы, элементарное рок-н-ролльное раздолбайство помешало этому. В юбилейном я подошел к Майку и посетовал, что зоопарк так и не выступил на фестивале. «Мы были готовы играть 14 марта, то есть сегодня», — ответил мне Науменко. «Но на нас наехали, мол, вы играете 13 марта, и наехали прямо утром, так что я не смог собрать свою группу, у каждого были свои дела». «Что-то я не видел этого», — попытался возмутиться кто-то из зоопарковцев. стоявших рядом с нами. И тут Майка взорвало. А ты вообще помалкивай, дурак ты и ничего умного не скажешь. Что касается отмены выступления зоопарка на фестивале, то его не то чтобы запретили, поясняет Лепницкий. Просто группу списали со счетов из-за деградации и пьянства, их забыли. И когда кто-то из музыкантов «Аквариума» заметил Майка на этом фестивале, все тут же опомнились. А как же без Майка? Сразу же договорились исполнить пригородный блюз вместе. «Не волнуйся, все получится», – постарался приободрить Майка Гребенщиков за несколько секунд до выхода на сцену юбилейного. И оказался прав. Никто не догадывался, что это было последнее выступление Майка перед зрителями родного города. Он предельно сконцентрировался, позабыл про инсульт и даже не ронял гитару. Им двигали отчаяние и скрытая безысходность. Объявляя пригородный блюз, Науменко непривычно серьезным голосом посвятил эту песню потерянному поколению 80-х годов. «Потерянному? Как же!» – передроснил его бога и начал играть. «Бесспорно, время триумфа для Майка было уже позади», – писала впоследствии местная пресса про это историческое действо. И тем не менее, в нем чувствовалась былая сила. Он все еще был способен поднять в одном порыве многотысячный зал». что он, собственно, и сделал своим яростно сыгранным пригородным блюзом. Это была настоящая кульминация фестиваля. Совместное выступление Майка и Бориса сохранилось на видео, которое, скажем так, обязательно к просмотру. Исполнение пригородного блюза произошло 14 марта 1991 года через полтора десятка лет после первых концертов вокально-инструментальной группировки имени Чака Берри. Время завершило полный цикл и, похоже, остановилось. Прошел месяц, и 18 апреля старые друзья собрались в квартире на Боровой, чтобы отметить 36-й день рождения Науменко. Гости обратили внимание, что в волосах у Майка появилась седина, правая рука так и не отошла от паралича, и вообще состояние его здоровья было проблематичным. Позднее в одной из наших бесед Панкер заметил, что для Майка уход Наташи был серьезнейшим ударом. Это его и подорвало. Спустя много лет я обсуждал это мероприятие с Гребенщиковым. В тот день Борис Борисович принес Майку душевный подарок – уютные домашние тапочки, чтобы ноги у рок-звезды были в тепле и комфорте. В ответ лидер зоопарка увел приятеля на кухню и стал читать ему новые стихи. Это было очень тяжело – С горечью вспоминал лидер аквариума. Майк был совсем больной, с трудом говорил и двигался. У него были явные проблемы с восприятием мира. Когда он начал читать стихи, они оказались ну совсем никакими, неуклюжи романтические, после чтения которых он очень по-детски ждал похвалы. «Я был на дне рождения Майка», — рассказывал Владимир Рикшан. «Мы по квартире шатаемся, заходим на кухню, а там Гребенщиков с Науменко беседуют, и Миша плачет. то ли жена бросила, то ли жизни не удалась. Потом Майк говорит, ребята, давайте вам стихи почитаю, я сочинил. А Ребят кричат, нет, Чака Берри давай. Вот это я и запомнил. Через несколько дней Науменко неожиданно появился на рок-фестивале в городе Челябинске. Предполагалось, что он исполнит несколько песен в акустике, а в остальных композициях ему подыграет новая группа «Турецкий чай» во главе с Ляпиным, Гакелем и Титовым. но ничего путного из этой затеи не вышло. Майк в те дни находился в сильнейшей депрессии», вспоминал лидер челябинской группы «Резиновый дедушка» Юрий Богатенков. Он недавно расстался с женой и постоянно был под градусом. Все время говорил, что кушать не хочет, а хочет просто умереть. В качестве гонорара лидер зоопарка убедил организаторов привести ему из Владивостока Сашу Демина. Вместе с Сашей в Челябинск прилетел рок-поэт Кот Соломенный из группы «Третья стража», автор хита «Город туман» «Я пьян от любви к тебе». В их гостиничном номере Науменко провел трое суток, о которых впоследствии не смог вспомнить ровным счетом ничего. Значительно позднее Кот не без гордости рассказывал, что по ночам Майк часто пел оду ванной комнате, а в последний день фестиваля уборщицы вынесли из их номера 60 пустых бутылок. До белой горячки у вагантов дело тогда не дошло, но инопланетяне в окно пару-тройку раз заглядывали. В Челябинске Майк был главный приглашенной звездой, поведал мне кот Соломиной во время беседы в одном из клубов Владивостока. И Науменко настояла на том, чтобы мы с и прилетели туда в качестве специальных гостей. Майк, приехав, поднялся к нам в номер, поставил на пол сумки с чекушками и больше оттуда не выходил. Правда, на третий день он уже почти не бухал – Лишь наливал в стакан на мизинец водки и доверху разбавлял водой. А челябинская вода из-под крана – это вообще отдельная история. Дема с Майком ухахатывались. После местной ванны я был весь в красных пятнах. И пиво было таким же, когда его разбавляли этой ужасной водой. По свидетельству очевидцев, в день своего выступления Науменко лежал в гримёрке совершенно без сознания. В какой-то момент вбежал запыхавшийся организатор и заорал «Быстро, выходите на сцену, кто еще стоять может?» Общими усилиями Майк был поднят с пола, после чего проглотил стакан Агдама, блеванул и пошел играть на неподключенной к усилителю электрогитаре. Сил у него хватило на какой-то англоязычный рок-стандарт и на композицию «Майк, подари мне свой блюз», исполненную в дуэте с Деминым. К этому времени интенсивность алкогольного угара в жизни лидера зоопарка достигла совершенно печального уровня. Он крайне неуютно чувствовал себя сухим, и всеми силами пытался свести количество трезвых часов к минимуму. В юности Майк перепробовал все наркотические средства, не требующие шприца и не обещающие слишком радикальных эффектов. Этих он суеверно боялся. Банку, колеса, дурь, рассказывала в интервью для книги Таня Апраксина. Позволял себе мечтать вполне абстрактно об амфетаминах. Но главным для него всегда был алкоголь. Он отдавал предпочтение Рому, как он его называл, твердому топливу. На первое время у него было мало возможностей себя им обеспечивать. А уж когда все вокруг стали в этом помогать, тормозов просто не осталось. Казалось, что каждый раз он спешил как можно скорее уйти из сознания, удалиться. Через несколько дней Науменко не без приключений вернулся в Ленинград и встретился с издателями виниловой пластинки 55. Потом ненадолго зашел домой, спрятать гонорар в размере 5000 рублей в одну из книг на полке. Говорят, что большая часть денег так и осталась лежать между страницами, лишь спустя много лет была случайно обнаружена родственниками. Миша был удивительно непрактичным и легкомысленным человеком. С болью говорила Галина Флорентьевна. Он не умел и не хотел экономить деньги. Он жил сегодняшним днем и совершенно не заботился о будущем. В один из вечеров в коммунальном коридоре на Боровой раздался телефонный звонок. На другом конце провода был Гоша Шапошников, приехавший в Питер погостить к родне. Услыхав непривычно хриплый голос Майка, он растерялся и обеспокоенно спросил «Миша, ты в порядке? Как дела? Как настроение?» Михаил Васильевич выдержал длинную паузу и каким-то чужим голосом произнес «Да неважно, нормально все. Я сам во всем виноват». И медленно повесил трубку.